Турм Бастилии, которого не было. Прошли годы, но Париж практически не изменился. Он просто стал намного больше. Известный литератор Фан Визин отправился в 1777 году за границу, довольно долго находился во Франции, и в одном из своих писем он оставил нам такое описание французской столицы. Париж может по справедливости называться сокращением целого мира. Сие титуло заслуживает он по своему пространству и по бесконечному множеству чужестранных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители парижские почитают свой город, столицей света, а свет — своей провинцию. Бургонию, например, считают близкую провинцию, а Россию — дальнюю. Француз, приехавший сюда из Бурдоа и россиянин из Петербурга, называются равномерно чужестранными. А вот еще одно его наблюдение. Видя с утра до ночи бесчисленное множество людей в непрестанной праздности, удивиться надобно когда что здесь делается. Не упоминая о садах, всякий день пять театров наполнены. Все столько любят забаву, сколько трудов ненавидят. Особливо черной работы народ терпеть не может. Зато нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти нигде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтобы иметь все под руками и незачем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и наряды, и подлиннее в другой вывешена битая скотина с текущей кровью. Есть улицы, где в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не отведено для бойни особливого места. Такую же мерзость нашел я и в прочих французских городах, которые все так однообразны, что кто был в одной улице, тот был в целом городе, а кто был в одном городе, тот все города видел. Париж, перед прочими, имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее». Напрасно говорят, что причиной нечистоты многолюдства. Во Франции множество маленьких деревень, но ни в одно нельзя въезжать, не зажав носа. Совсем тем привычка от самого младенчества жить в грязи по уши делает, что обоняние французов немало того не страдает. Вообще сказать можно, что в рассуждении чистоты перенимать здесь нечего а в рассуждении благонравия еще меньше. Удостоверясь всей истине, искал я причины, что привлекает сюда такое множество чужестранных. А закончилось все это для Парижа очень плохо. И так называемый штурм Бастилии 14 июля 1789 года стал началом того, что потом назвали Великой Французской революцией. Почему так называемый? Да потому что никакого штурма, по сути, и не было. Да и никакой зловещей тюрьмы в Бастилии, в центре Парижа, тоже не было. В действительности это было довольно роскошное заведение. Во всех камерах имелись окна, мебель, печки или камины для обогрева. Многочисленным заключенным разрешалось читать книги, играть на различных музыкальных инструментах, рисовать и даже ненадолго покидать за стенки. Питание было очень хорошим, и его всегда хватало. Как известно, Бастилия пала 14 июля 1789 года, а накануне в 11 часов утра революционеры, или заговорщики, как кому больше нравится, собрались в церкви Сент-Антуан. В тот же день вооруженной толпой были разграблены арсенал, дом инвалидов и городская ратуша На следующий день революционный комитет послал своих представителей к Бастилии с предложением открыть ворота и сдаться. Ироничный Франсуа Рене де Шитебриан описывает события у Бастилии следующим образом. «Это наступление на крепость, обороняемую несколькими инвалидами, дабы изливым комендантом, происходило на моих глазах. Если бы ворота не отперли, народ никогда не ворвался бы в нее. Бастилия — это крепость, которую построили в 1382 году. Она должна была служить укреплением на подступах к Парижу. Вскоре Бастилия стала выполнять функции тюрьмы, но, как это не покажется странным, Она представляла собой не мрачное заточение а довольно роскошные апартаменты, пусть и за высокой стеной, для всевозможного жулья и счастла дворян, а также иного рода нарушителей закона с голубой и не очень кровью, вроде пресловутого маркиза де Сада. Они коротали в Бастилии время в окружении собственных слуг, а порой и имели право на время покидать казематы. Если Бастилия и была тюрьмой, то это была тюрьма привилегированная, рассчитанная на 42 персоны. Однако вплоть до вступления на трон Людовика XIV в ней редко сидело больше одного-двух узников одновременно. В основном это были мятежные принцы крови, герцоги или графы. Им выделяли просторные верхние комнаты – правда, с железными решетками на окнах, которые они могли обставлять мебелью по своему вкусу. В соседних помещениях, уже без решеток, жили их лакеи и прочие прислуга При Людовике XIV и Людовике XV Бастилия стала более демократичной, но осталась тюрьмой для представителей благородного сословия. Простые люди попадали туда крайне редко. Заключенные получали довольствие в соответствии со своим званием и положением. В частности, на содержание принца выделялось 50 ливров предка франков в день, маршала — 36 ливров, советника парламента — 15 ливров, судьи и священника — 10 ливров, адвоката и прокурора — 5 ливров, буржуа — 4 ливра, лакея или ремесленника — 3 ливра. Чтобы было понятно, много это или мало, напомним, что Д'Артаньян, например, продал свою клячу при въезде в Париж за 9 ливров. При этом более или менее нормальная лошадь стоила 800 ливров, а хорошая лошадь — 1000 ливров и выше. Пища для заключенных делилась на два разряда. Для высших сословий – из расчета от 10 ливров в день и более, и для низших сословий – менее 10 ливров. Например, обед первого разряда состоял в обычные дни из супа, вареной говядины или жаркого и десерта, а в постные – из супа, рыбы и десерта. К обеду ежедневно полагалось вполне приличное вино. Обеды второго разряда состояли из такого же количества блюд, но они были приготовлены из менее дорогих и качественных продуктов. В праздничные дни предусматривалось дополнительное блюдо — цыпленок или жареный голубь. С восхождением на престол Людовика XVI Бастилия потеряла статус государственной тюрьмы и превратилась в обычную, с той лишь разницей, что заключенных в ней содержали в сравнительно лучших условиях. В Бастилии окончательно отменили пытки и запретили сажать узников в карцер. Что же касается свирепой охраны, то ее практически не было. Гарнизон Бастилии состоял из 82 солдат-ветеранов, инвалидов, при 13 пушках, которым 7 июля добавились 32 швейцарские гренадёра из полка барона де Сали-Самада под командованием лейтенанта Луи де Флюэ. Удивительно, но такое достаточно человеческое отношение в этом исправительном учреждении — почему-то не помешало французам люто ненавидеть Бастилию. А вот две другие тюрьмы, Бесерт и Шарантон, где умирали с голоду и тонули в грязи настоящие политзаключенные и уголовники, никто в 1789 году и пальцем не тронул. Связано это с тем, что революционные агитаторы, в основном масоны, Умышленно распаляли страсти, утверждая, что подвалы Бастилии полны громадных крыс и ядовитых змей, что там годами томятся закованные в цепи политические, что там есть камеры для пыток и так далее и тому подобное. Разумеется, все это было вымыслом. Один из очевидцев потом вспоминал, что в ночь на 14 июля целые полчища оборванцев захватили и сожгли практически все городские заставы. Затем в течение двух суток Париж был разграблен, хотя несколько разбойничьих шаек удалось обезоружить и кое-кого даже повесили. Когда король Людовик XVI узнал о происходившем, он спросил у герцога де Ларошфуко. «Это бунт?» «Нет, сир», — ответил ему герцог, — «это революция». Что касается рядовых парижан, то они повели себя весьма легкомысленно, и на призыв одного из лидеров революционеров, Камиле де Мулена, идти на Бастилию откликнулось всего примерно 800 человек. 49-летнему коменданту Бастилии Бернару ране Журдано, Маркизу де Луне предложили открыть ворота и сдаться. После отрицательного ответа коменданта народ двинулся вперед. Мятежники легко проникли в первый наружный двор, а потом двое молодых людей, даван и да перебрались по крыше парфюмерной лавки на крепостную стену, примыкавшую к гауптвахте, и спрыгнули во внутренний комендантский двор Бастилии. Отставные солдаты Бонемер -э и Турне следовали за ними. Вчетвером они перерубили топорами цепи подъемного моста, и он рухнул вниз с такой силой, что подпрыгнул от земли чуть ли не на два метра. Так появились первые жертвы. Один из горожан, толпившихся у ворот, был раздавлен. Еще несколько человек покалечены. После этого народ с криками ринулся через комендантский двор ко второму подъемному мосту, непосредственно ведшему в крепость. Маркиз де Луне, отлично понимая, что ему нечего рассчитывать на помощь из Версалия, решил взорвать крепость. Но в то самое время, когда он с зажженным фитилем в руках хотел спуститься в пороховой погреб, два унтер-офицера, Бекар и Ферран, бросились на него и, отняв фитиль, заставили созвать военный совет. Дело в том, что гарнизону с высоты стен показалось, что на них идет весь многолюдный Париж и Инвалиды, с самого начала выражавшие недовольство комендантам, заставили маркиза де Луне согласиться на капитуляцию. Затем был поднят белый флаг, и несколько минут спустя по опущенному подъемному мосту толпа восставших проникла во внутренний двор крепости, грабя по пути конюшни, каретные сараи и кухни, относившиеся к крепостному хозяйству. Чтобы остановить этот грабеж, солдаты дали по мародерам один и единственный выстрел из пушки. Но, по сути, Бастилия сдалась без боя. Это исторический факт, не подлежащий сомнению. Канцлер Этьен де Нипакье, бывший в 1789 году советником парламента, потом написал в своих мемуарах. То, что называют боем, не было чем-то серьезным. Сопротивления практически не было никакого. На самом деле это сражение ни на миг не испугало многочисленных зрителей, собравшихся, чтобы посмотреть на результат. Среди них находилось много весьма элегантных дам, и они, чтобы удобнее смотреть, оставили свои кареты на большом расстоянии. Я был с мадемуазель Конта из комеди «Францесс», и мы оставались до самой развязки, а потом я проводил ее до экипажа. Развязка наступила в пять часов вечера. До этого времени число жертв составило около десятка человек, что выглядело вполне нормально по меркам тогдашнего неспокойного времени. Командир гвардейской роты — Первый, вошедший на территорию Бастилии, собрался принять капитуляцию, но был смят толпой, которая рвалась разграбить все, что попадалось под руку, и казнить всех, кто встречался на пути. Солдатам не удалось сдержать напор мародеров, и многие защитники Бастилии были убиты. Над комендантом Бастилии восставший учинили зверскую расправу. Аббат Лефевр, очевидец этой расправы, потом свидетельствовал, что маркиз де Луне защищался, как лев. Желая избавиться от мучений, он ударил одного из нападавших и крикнул «Пусть меня убьют!». Эти его слова прозвучали, как последний приказ, и его подняли на штыки вопя «Это чудовище предало нас, нация требует его головы» но его не убили сразу, а поволокли в ратушу. Дальнейшие события описывает историк Томас Карлейл. Его ведут сквозь крики и проклятия, сквозь толчки и давку, и, наконец, сквозь удары. Несчастный Делунем, он никогда не войдет в ратушу. Будет внесена только его окровавленная коса — поднятые в окровавленной руке, ее внесут как символ победы. Истекающий кровьи тело лежит на ступенях, а голову носят по улицам, насаженную на пику. Омерзительное зрелище. Таким образом, ненавистная Бастилия пала под ударами восставшего народа. Виктор Гюго в свое время написал «Кто совершил 14 июля? Париж». Огромная государственная тюрьма в Париже была символом всеобщего рабства. Но когда восставшие вошли в Бастилию, их взором предстало удивительное зрелище. Все семеро находившихся там заключенных. Кто же это были? Четверо из них — Жан Бешат, Бернар Ларош, Жан Лекореш и Жан Антуан Пюжат — были мошенниками и сидели за подделку финансовых документов. Граф де Сулаш был помещен под арест в 1782 году за устроенный дебош и чудовищное поведение. По-видимому, речь шла об инцесте. По требованию своей же семьи, которая неплохо платила за гарантию того, что распутник просидит в Бастилии как можно дольше. А еще двое. Огюст Клод Тавернье и некий Уайт, он же граф де Мальвиль, он же Джеймс Фрэнсис Уайт, ирландский дворянин, ставший офицером французской армии, были психически больными, причем первый из них утверждал, что лично убил короля Людовика XV, а второй принимал себя за Цезаря и говорил на латыни. Место им было явно не в Бастилии, а в клинике Шарантон. В некоторых источниках утверждается, что был освобожден и знаменитый маркиз де Сад. Но это полная ерунда. Он был еще в июне переведен в упомянутый шарантон, а посему 14 июля не мог быть освобожден народом в качестве жертвы королевского произвола. Как видим, ни один из этих людей не тянул на титул жертвы режима. Революционеры были страшно расстроены таким незначительным количеством и таким качественным составом узников, а посему тут же придумали еще одного, некоего графа де Лоржа, несчастного, который якобы томился в королевских застенках 32 года, а в Бастилии сидел в сырой камере, без света, полуголый, с длинной бородой и в цепях. И чтобы уже совсем закрыть этот вопрос, отметим, что все эти освобожденные восставшим народом узники так и не получили свободы. Четверых мошенников вскоре вновь посадили, а остальных троих просто перевели в более подходящее для них место, в лечебницу Шарантон. Все остальные камеры Бастилии пустовали. Впрочем, парижская чернь вовсе и не собиралась никого освобождать. Восставшие хотели поживиться неплохими продовольственными запасами крепости, что они успешно и сделали. На семерых заключенных они вообще набрели совершенно случайно. Тем не менее, революционный комитет поспешил уведомить национальные собрания об этом подвиге народа. При этом штурм прошел почти незаметно. Из почти миллиона парижан всего лишь около тысячи принимали в нем хоть какое-то участие. Никто из них практически ничем не рисковал. Король дал распоряжение войскам ни в коем случае не стрелять в народ и не проливать кровь. А вот то, что происходило после Великой Победы, весьма красочно описывает Шатебриан. «Покорители Бастилии, счастливые пьяницы, кабацкие герои, разъезжали в фиакрах. Проститутки и санкилоты дорвавшиеся до власти, составляли их свиту. А прохожие с боязливым почтением снимали шляпы перед этими триумфаторами, иные из которых падали с ног от усталости, не в силах снести свалившийся на них почет. Забавно, но взятие Бастилии было предсказано за три года до этого известным авантюристом и алхимиком Алессандро Калиостро, основателем египетского масонства, побывавшим и в России и высланным оттуда как лицо, симпатизировавшее вольным каменщикам В 1786 году он написал свое письмо к французскому народу, где, между прочим, говорилось — «Скоро будут созваны ваши генеральные штаты, а Бастилия превратится в место для гуляний». Так оно, собственно, и случилось. Рядом с Бастилией были открыты временные кафе, и у их владельцев не было отбоя от посетителей. Кареты сновали взад-вперед у подножия башен, а нарядной щеголей барышни, смешавшись с полуголыми рабочими, под восторженные крики толпы героически сбрасывали со стен камни, поднимая столбы пыли. В любом случае день взятия Бастилии, 14 июля, был отпразднован как торжество свободы и патриотизма. Теперь мы знаем, что он ознаменовал собой начало новой революционной эпохи, напрямую связанной с террором, направленным против своего же народа. Но как только не писали об этом в свое время. Вот, например, слова академика Торле. осады и взятие Бастилии — одно из грандиознейших событий в истории человечества». Оно имело огромное значение в глазах не только современников, но и последующих поколений. Взятие Бастилии сделалось символом всякого достигнутого революционным путем политического освобождения. Само слово «Бастилия» стало нарицательным. Но на самом деле Бастилия не была местом заточения политических преступников, которых бросали туда без суда и следствия. Троцкий твердыни абсолютизма — Манфред, и основным оплотом врага — Торле. Ее не осаждали и не брали штурмом, она сама открыла ворота народу. Так что же до сих пор ежегодно в этот день салютами и военными парадами отмечают французы? День взятия Бастилии, но ее никто не брал. День обретения свободы и отмены эксплуатации. Но никакого равенства и братства как не было, так и нет, да, вероятно, и быть не может. Строго говоря, французам следовало бы 14 июля отмечать не день взятия Бастилии, а праздник ее передачи народу Парижа. Но в этом нет ничего героического. Не считать же подвигом зверские убийства маркиза де Лоне и некоторых его ветеранов. И подобные события плохо пригодны для общенациональных празднований. Не будучи политиком и историком, Александр Дюма в своем романе "Аншпиту" сформулировал все просто великолепно. Бастилия была не просто государственная тюрьма, она была символ тирании. Свобода начинается с уничтожения символа, революция завершает остальное. За уничтожение символа заплатили своими жизнями несколько десятков человек. Например, из числа швейцарцев были убиты 21 человек. Жертв революционного террора было, по оценкам, около 50 тысяч. Только на гильотине в Париже погибли 18 613 человек а вот в ходе гражданских войн, вызванных Великой Французской революцией, погибли уже от 600 до 800 тысяч человек. Так вот довершилось остальное. Но легенда о штурме Бастилии была нужна. Революции всегда питаются такими легендами. И потом, как это обычно и бывает, нашлись те, кто сумел доказать, что участвовал в свержении символа тирании. В результате 863 парижанина назвали почетными участниками штурма или просто людьми Бастилии, и они потом много лет получали государственный пенсион за особые заслуги перед революцией. А что же Бастилия? Уже 15 июля 1789 года мэрия Парижа, приняв предложение Жоржа Д'Антона, создала комиссию по разрушению крепости. Работы возглавил некий предприимчивый гражданин, которого звали Пьер-Франсуа Полуа. Это он подогнал рабочих, это он стал производить миниатюрные модели Бастилии и продавать их. Таких моделей наштамповали сотни экземпляров. Это он додумался продавать и обломки крепости с надписью «Подтверждаю, что это камень Бастилии, полуа патриот». Отметим, что этого патриота самого посадили в декабре 1793 года за растрату. Но он и там сумел выкрутиться и прожил 80 лет, пережив и революцию, и директорию, и консульство, и империю, и реставрацию. Когда стены Бастилии снесли более чем наполовину, на ее руинах устроили народные гулянья и вывесили табличку «Здесь танцуют, и все будет хорошо». Окончательно крепость разрушили 21 мая 1791 года, а камни ее стен и башен были проданы с аукциона почти за миллион франков.